Жан Море. Роман с жизнью. У него было столько талантов, что, казалось, при его рождении феи дрались у Колыбели за право вручить свой подарок. Актер, живописец, скульптор, писатель, каскадер, декоратор, наконец, просто красавец, атлет и необыкновенно достойный человек, вызывающий всеобщее уважение и любовь. Единственным, кто сомневался в том, что он достоин этой любви и этих даров, был сам Жан Море. Впрочем, он, которого называли вечным ребенком, вполне мог помнить, что никаких фей у его колыбели не было. Жан-Альфред Вилен маре родился 11 декабря 1913 года в нормандском портовом городке Шербури. Его родителями были ветеринар Альфред Эммануэль Виктор Поль Вилен-Маре, который предпочитал именовать себя просто Маре, и Алина Мария Луиза Васор, называвшая себя Анриетте. У него был старший брат Анри, родившийся в 1909 году. Благополучие этой обычной буржуазной семьи разрушила война. Разразилась Первая мировая, и Альфреду Маре пришлось уйти на фронт. Вернулся он только через 4 года. «Когда мой отец уходил на войну, мне было чуть меньше года», — вспоминал Жан-Маре. «Когда он вернулся, мне было 5. Помню, я сидел верхом на сен и, увидев его в дверях, закричал, «Это что еще за верзила? Прогоните его, он мне не нравится». «Верзила, потому что ростом он был не меньше, чем метр 90 Он отвесил мне пощечину. Вскоре мои родители разъехались. Я и брат достались матери, а сын Бернар отцу. Отделавшись от мужа, Анриэта взяла детей, мать и тетку и переехала в Париж. Она была очень красивой, остроумной, одаренной женщиной, с сильным характером, строгой и справедливой матерью, которая обожала детей. И, по словам Мары воспитывала в них мужество, стойкость и бесстрашие. И ко всему этому авантюристкой и клептоманкой, не раз оказывавшейся в полицейском участке за попытки краж в роскошных магазинах. Правда, сыновья об этом не знали. Когда мать в очередной раз пропадала на несколько дней, бабушка и ее сестра рассказывали им сказки о том, как проводит время Анриетта. Правду Жан узнал лишь много лет спустя и совершенно случайно. Ребенком он обожал мать. Однажды она повела его на спектакль, где главных героев, страстно влюбленную пару, звали Розалин и Шабишу. С тех пор он стал называть мать Розалин, а она его Шабишу. Уже с четырех лет маленький Жанно знал, кем он хочет стать. Конечно, актером и никем иным. С того дня, как он впервые попал в кинотеатр, он буквально бредил этим искусством, без устали разыгрывая перед близкими сцены из фильмов, только вместо любимых актеров были плюшевые мишки и солдатики. Его кумиром была Перл Уайт, королева трюков немого кино, прославившаяся ролями в приключенческих фильмах полных погонь, падений и подвигов. Жанно был восхищен мужеством этой хрупкой актрисы. Пока не узнал, что она уже давно не исполняет трюки сама, за нее это делала целая команда каскадеров. Тогда Жанно пообещал себе, что уж он-то будет сам исполнять все трюки в своих фильмах. Но пока кинематографическая карьера была делом туманного будущего, Жанно научился актерствовать в настоящей жизни. Он быстро понял, что любит не за то, каков человек есть, а за то, каким он кажется, и прикладывал все усилия к тому, чтобы оправдывать надежды окружающих. В семье среди обожавших его женщин Он был милым и послушным. В школе же Жанно, чтобы вызвать уважение сверстников, был настоящим маленьким чудовищем. Он воровал все, что плохо лежало, хулиганил, врал о своей семье и к тому же обожал жестокие розыгрыши, жертвами которых становились его одноклассники и учителя. Однажды он украл совершенно ненужную ему коробку с красками и, решив извлечь из нее хоть какую-то пользу, начал рисовать. Случай быстро породил увлечение, а увлечение переросло в страсть, не оставлявшую Море всю жизнь. Из-за плохого поведения ему пришлось сменить ни одно учебное заведение, пока однажды он не увидел одного школьника, бессовестного и беззастенчивого, лгущего о своей семье, ее богатстве и своем роскошном доме. Это было настолько отвратительно, что Жано поклялся больше никогда не врать. А заодно избавиться от всего, что было в нем отвратительно: от лени, тщеславия и жестокости. В 16 лет учебу пришлось бросить. Семье нужны были деньги. Сначала Жан устроился в радиомастерскую, а затем поступил на завод Патте, занимавшийся производством кинооборудования. Хоть так, но Жан стал на шаг ближе к своей мечте. Следующим шагом была работа в фотоателье. Хозяин ателье, кроме собственного мастерства фотографа, учил Жана живописи, а также снимал красивого юношу для рекламы своего заведения. Жан же рассылал карточки на все киностудии в надежде, что какой-нибудь режиссер вдохновится его лицом и предложит ему роль. Юного красавца нередко приглашали на пробы, но дальше дело не шло. На прослушиваниях Море читал классические монологи И делал это с таким чувством, что однажды услышал в свой адрес «Вам нужно лечиться. Вы истерик». Это отрезвило жана. Он понял, что одной внешности и желания недостаточно для того, чтобы стать актером. Нужно образование. Он трижды безуспешно пытался поступить на актерское отделение Парижской консерватории, пока, наконец, не был принят статистом в театр-отелье, Эта работа, помимо бесценной практики, давала возможность почти бесплатно ходить на курсы актерского мастерства к прославленному педагогу Шарлю Дюлену. Среди его учеников в разное время были, например, великий хореограф Ролан Петти, прославленный режиссер Жан-Луи Барро и знаменитый мим Марсель Марсо. Жан старательно учился, а по вечерам играл маленькие роли в спектаклях. Например, в «Юлии Цезарей» он исполнял целых пять ролей. В 1963 году, отвечая на анкету журнала «Искусство кино», Море писал, «Когда я занимался на курсах Дюлена, одним из моих педагогов был Соколов, прекрасный актер. Он сам был учеником Станиславского и много рассказывал о его системе. Себя я тоже приобщаю к этой школе, имеющей огромное значение для кинематографа. Она требует находить для самого сильного внутреннего чувства очень точное и сдержанное внешнее выражение. С 20 лет Жан море появляется и на киносъемочной площадке. Но как это далеко от его мечтаний? Режиссер Марсель эль снял Жана в крошечных эпизодах в нескольких своих фильмах, а кое-где Море указан в титрах и как ассистент режиссера. Говорят, эль намекал Море, что если тот окажет ему некоторые вполне понятные услуги, То получит главную роль. Тот не поддался и продолжал сниматься в эпизодах. Нередко роли были такие маленькие, что Жан с трудом находил себя на экране. Самым знаменитым человеком в артистической среде тогдашней Франции был, без сомнения, Жан Кокто. Утонченный эстет, еще в молодости у достойной прозвища Принц поэтов, названный единственным наследником Оскара Уайльда, он был талантлив и удачлив во всем писал стихи, романы и пьесы, рисовал, ставил кинофильмы и балеты. Жан Море вспоминал, что однажды в 1933 году зашел в гости к другу художнику и внезапно на одной из картин увидел лицо, удивительно похожее на его собственное. Под картиной стояла подпись «Жан как то. Тогда Море пообещал себе, что когда-нибудь обязательно познакомиться с ним. Однако ждать этого... Ему пришлось 4 года. В 1937 году Жан Кокто собирался ставить в ателье свою пьесу «Царь Эдип». Кто-то из занятых в спектакле девушек пригласил на репетицию Жана Маре, мол, у них не хватает мужчин. маре пришел и, как говорят Кокто, сходу предложил ему главную роль. Однако труппа возмутилась, и роль отдали другому, а маре досталось всего пара реплик. Зато как-то заметил его, и в следующей своей пьесе Рыцари круглого стола» в «Феатре де предложил ему роль еще до того, как какие-нибудь завистники смогли вмешаться. «Я был приглашен почти случайно», — писал Морре. Спектакли Эдипа проходили неспокойно, публика свистела, а я бросал ей взгляды, полные ненависти. Я пытался устоять перед ее натиском. Как-то заметил мою смелость, И был мне за нее благодарен. Конечно, Море был неопытным новичком, дилетантом, но как-то смог разглядеть в нем не только потрясающие внешние данные, но и немалый драматический талант, который только надо было вытащить на свет. Как то натаскивал море, репетировал с ним, учил двигаться и разговаривать. По совету, как то, море начал курить. От этого его мягкий и немного высоковатый голос приобрел глубину и знаменитую «Хрипотцу». Про его голос много лет спустя в брошюре «Актер-поэт» мишлен Минье написал. «Голос жана маре можно сравнить со звоном колокола под толщей воды, низким звуком поющего среди бури. Мне чудится в нем тягучесть музыки Дебюси. Я очень люблю этот голос, мягкий, приятный» округляющий каждое слово, будто плетущий кружева. В интонациях этого голоса, несмотря на мужественность тембра, есть что-то детское. Внимание мэтра к молодому красавцу не осталось незамеченным. За кулисами поползали слухи, за которые Море сначала нередко давал в нос, а потом решил просто игнорировать. Однажды как-то позвонил жану «Немедленно приходите, произошла катастрофа» тот немедленно примчался в дом как то. В освещенный мягким затемненным светом комнате, где прихотливая фантазия хозяина соединила игрушечную лошадку и магический кристалл, эскизы Пикассо и китайскую опемную трубку, Мэтр в белом махровом халате и шелковом шарфе на шее напряженно всматривается в лицо молодого дилетанта, своего слушателя, писал Морэ в воспоминаниях. Нервные удлиненные пальцы пианиста рассеянно теребят вьющиеся волосы. И вдруг метр встает, подходит ко мне и произносит ошеломляющую фразу. «Это катастрофа. Я вас люблю». Страх перед всемогущим режиссером и мгновенно мелькнувшие в мыслях блистательные возможности заставили меня пойти на маленькую ложь и чуть слышно ответить «Я тоже». Эта ложь была маленькая еще и потому, что очень скоро она стала правдой. Я полюбил Жанна. Жан, как то стал для молодого актера всем отцом, учителем, любовником и другом. В нем Море нашел все, что ему так не хватало: понимание, нежность, поддержку, образованность и доверие. Море всегда чувствовал себя недоучкой, и как то который был прекрасно образован и эрудирован во многих областях, составлял для него списки книг, водил по музеям и обучал хорошим манерам. «Он родился красавцем от красивой матери», — писал впоследствии как то, «и ему требовалась соответствующая душа, чтобы носить этот прекрасный костюм. Все свои силы я вкладывал в то, чтобы развить в нем его лучшие природные задатки, благородство» мужество, щедрость души. В его сердце светит солнце, в его душе горит огонь. Как Както познакомил его со своими друзьями, среди которых были Коко Шанель, Эдит Пиаф, Лукино Висконти и Марис Шевалье. Он писал для него стихи, их поэтическая переписка вошла в анналы мировой поэзии, ставил пьесы и кинофильмы. Их союз, любовный и дружеский, Продолжался 26 лет, и за это время они ни разу не поссорились. Их связывали творчество и родство душ. Недаром жан море отмечал день их встречи как второй день рождения, повторяя, что Кокто сформировал его как личность, сделал из него актера, а актера превратил в легенду. В 1938 году то всего за 8 дней Специально для Море написал пьесу «Ужасные родители». Пьесу о непростых отношениях матери и сына поначалу никто не хотел ставить. Как-то даже собирался купить театр, но ему не хватало денег. Жан Море вспоминал, что за недостающей суммой он отправился к доброму ангелу, как-то, Коко Шанель, но та отказала. Наконец, пьесу, даже не читая, взяли в театре «Des Ambassador». Партнершей Море в спектакле была Ивон де Бре, превосходная актриса, которая поразила Морре своим талантом и со временем стала ему второй матерью. Морре сильно переживал, что ему окажется не под силу исполнить очень сложную, глубокую и многоплановую роль Мишеля, и как то беспрерывно работал с ним. Морре вспоминал, «Я долго с ним боролся, и это глубоко ранило его. Я боялся стать механизмом, приводимым в движение как то», Вешкой в его руках, что без него ничего не смогу сделать. Я боролся против его указаний и рекомендаций, но однажды я сказал ему, «Теперь я почувствовал себя настолько сильным, что готов следовать твоим советам». Спектакль готовился с большими трудностями, однако, когда он наконец вышел, его ждал неожиданно шумный успех. А Море — восторженные рецензии в газетах и любовь зрителей. «После триумфальной премьеры «Родителей» настоящая радость входит в мою жизнь», — писал Море. «Каждый вечер я шел в театр, как к любовнице. Я уходил оттуда, как уходит от нее, блаженствуя и исчерпав себя до дна. Критики единодушно хвалили меня, пьесу, моих товарищей». Как то снял новую квартиру на площади Мадлен, и Море переехал к нему. Море вспоминал. Моя комната была смежной с его, нас разделяла дверь. Множество ночей под нее проскальзывали стихи. Утром я обнаруживал один или несколько маленьких листков, часто цветных, по-разному сложенных, иногда в форме звезды. День, начинавшийся чтением этих маленьких лепестков, сулил мне счастье и удачу. Поначалу их союз вызывал немало толков, сплетен и даже насмешек, Даже мать Мары грозилась порвать с сыном всяческие отношения, и ему стоило немалого труда убедить ее в том, что рядом с както он по-настоящему счастлив. Заткнуть сплетников было проще. Два Жана просто не обращали на них никакого внимания и скоро заслужили уважение и понимание даже среди самых завзятых недоброжелателей. Кокто хотел перенести трудных родителей на экран, но этим планом помешала война. Вспоминают, что едва объявили о нападении, маре тут же отправился на мобилизационный пункт. Там он услышал разговор двух офицеров, которые жаловались, что армии катастрофически не хватало автомобилей. Море тут же предложил свой. Его призвали вместе с машиной. Он служил шофером воинской части в округе Мандидье. Его положение – водителя личного автомобиля, к тому же известного актера, а среди воюющих быстро нашлись поклонники его таланта, давало некоторые льготы, однако Морре редко ими пользовался. Морре воевал несколько месяцев, а затем война для Франции прекратилась, и он вернулся. Жизнь в Париже затихла, трудные родители были запрещены. Что мог сделать в условиях оккупации человек, который хотел только одного — играть? И Жан Морре, Решил обратиться к классике и сам поставить две пьесы прославленного Россина «Британика» и «Андромаху». «Когда я ставил «Британика» и «Андромаху», — вспоминал впоследствии Море, — я пытался добиться наибольшей естественности в декламации и ликвидировать напевность Александрийского стиха. Это вызвало скандал. Мнения зрителей и прессы разделились. Однако мне не кажется, что все это вело к разрыву с традициями французского театра. Я хотел только обновить их, приспособить к нашему времени. Постановки и правда были революционными. Тяготы военного времени диктовали условия жесткой экономии. Из-за этого на сцене не было привычной роскоши. Вся сценография, автором которой был сам Жан море удивляла сдержанностью и выразительностью, достигнутой минимумом средств. Скандальный отказ от традиционной пивучести и декламации был сродни революции. Французские трагедии испокон веку скорее пелись, чем проговаривались, а Море заставил актеров именно говорить текст, утверждая «музыкальности хватит в самих стихах». Говорят, при постановке Андромахи Море впервые сделал актрисе прическу «Конский хвост», с тех пор завоевавшую безграничную популярность. В 1941 году как Коктос ставит пьесу «Пишущая машинка», где Море играет сразу две роли – Паскаля и Максима. За несколько дней до примера стало известно, что один из профашистских критиков, Ален Лебро, намеревается разнести постановку в пух и прах. Море вспылил и пообещал, если такое случится, отстоять свою честь кулаками. Так и произошло. На следующий день после выхода разгромной рецензии Лебро Море нашел его и избил. После этого телефон в квартире Кокто раскалился от благодарственных звонков всех, кому успел насолить Лебро. Зато газеты, подвластные немецкой цензуре, поспешили объявить Жана Море самым плохим актером Парижа. В 1943 году, против постановки пьесы както «Рене и Армида», волшебной сказки на сюжет из Тарквата Тасса, написанной классическим Александрийским стихом, Началась настоящая кампания, вдохновленная, как считают, коллаборационистами. На Кокто и Море лавиной обрушились обвинения, как в творческой несостоятельности, так и в личных грехах. Обоим припомнили и гомосексуальность, и грехи молодости, и прошлые творческие неудачи и увлечения наркотиками как то, и карьеру через постель Море. Однако их поклонники остались верны своим избранникам. Море стал настоящим символом сопротивления оккупантам, а пьеса, разошедшаяся самоздатом по рукам, приобрела необыкновенную популярность. В том же году самый прославленный театр страны комедии «Францесс» пригласил жана Море войти в состав труппы. Правда, сотрудничество не получилось. В это время режиссер Марселя Карне пригласил Море сниматься в своем фильме «Жюльетта» или «Ключ к сновидениям» по пьесе Жоржа Неве, Однако театр не отпускал Марэ на съемки, и ему пришлось уволиться. Но и фильм так и не был снят. Лишь через 10 лет Корне все-таки поставит эту картину, но главную роль в ней сыграет Жерар Филипп. Хотя съемки с Жюльетой были отменены, Марэ не остался без работы. Французские режиссеры, не желая ни сотрудничать с немцами, не прогибаться перед цензурой, дружно снимали костюмные исторические фильмы, детективы, и экранизировали классику, и Море, красивый, талантливый и к тому же обладавший определенной славой в патриотически настроенных кругах, пользовался большой популярностью. Только за первые годы войны он снялся в картинах «Рдеет вьющийся флаг» режиссера Жака де Барансели, «Кармен» крестьян Жака, на съемках которого Море научился верховой езде, и «Кровать под балдахином» Ролана Тюале. На натурных съемках «Кровати» Море сблизился со своей партнершей Милой Парелли, очаровательной и веселой девушкой. Они изо всех сил старались держать свой роман в тайне, однако слухи о нем поползли довольно быстро, дойдя в конце концов и до как-то. Однако тот вместо сцены ревности сделал Море поистине роскошный подарок – сценарий фильма «Вечное возвращение». В его основу легла старинная легенда о Тристане и Изольде и их несчастной любви, только действие развивалось в современной Франции. Тристан стал Патрисом, а Изольда – Натали, но их трагическая обреченная любовь по-прежнему трогала сердца. По настоянию Море на роль матери Патриса была приглашена Ивон де Бре. Вспоминают, что на съемках как то требовал, чтобы волосы Море и его партнер Мадлен Салон были одного цвета. Но поскольку структура их волосы была разная, а косметических средств в условиях войны не хватало, на самом деле волосы нередко получались голубыми, сиреневыми или даже зелеными, хотя на черно-белой пленке они выглядели одинаково. Фильм, который снял Жан Делануа, произвел фурор. Жан Море в одночасье из просто знаменитого актера превратился в настоящего кумира. Его называли воплощением красоты на земле, хотя сам он никогда не считал себя красавцем и так и не смог поверить, что его считают красивым другие. «Когда я был ребенком», — писал он, — «мать всегда говорила мне, что я некрасив. Я же не находил свою внешность такой уж дурной, но с тех пор красивым себя тоже не считаю. Ему ежедневно приходили сотни писем, на которые старательно отвечала Анриета Море. Она успешно подражала почерку сына и даже составила картотеку его поклонниц, чтобы случайно не выслать одну и ту же фотографию или благодарственную записку дважды. В одночасье прославился даже Мулук, пес Море, которого тот подобрал на военных дорогах. Вспоминают, что все мужчины Франции носили вязаные свитера с жаккардовым узором, как у Патриса, и учились говорить тем же хрипловатым голосом, что и Жан Море. Вечное возвращение вознесло Море к вершинам настоящей славы. Между тем было известно, что он находится в списках неблагонадежных лиц. Несколько месяцев Море каждое утро просыпался на рассвете, ожидая ареста. Когда союзники освобождали Париж, Море вступил в дивизию генерала Леклерка, став помощником водителя, а затем и водителем бензовоза, развозившего топливо для заправки танков. За мужество он даже был награжден военным крестом. Однако в изложении Море эта история была скорее похожа на анекдот, чем на подвиг. Море ел варенье, сидя в кабине своего грузовика, и включил мотор, чтобы погреться. В тот момент мимо проходил кто-то из высших чинов. Оказалось, что только недавно был издан приказ, согласно которому шоферы в любой ситуации должны были оставаться в своих машинах, не глуша мотор. Мары наградили как пример смелости и верности приказам. Он же мечтал о настоящих боевых подвигах, которых на его долю так и не выпало. Как он вспоминал впоследствии на войне, «Я не бежал от героизма, однако героизм упорно бежал от меня». Чтобы получить отпуск, Море предложил своей давней подруге Миле Парели изобразить замужество, и она с радостью согласилась. Журналисты осаждали пару, засыпая их вопросами типа «Как они могут жить вместе?» и «Не мешает ли прошлое их любви?» Под прошлым, видимо, имелся в виду как то. Однако на прямой вопрос Море тот ответил, что для него важнее всего его счастье. Всего Море и Парели прожили вместе два года, пока Море не понял, что он все же не создан для семейной жизни. Однако его сотрудничество с «Както» не прекращалось ни на минуту. В 1944 году он написал для Море сценарий еще одного легендарного фильма «Красавица и чудовище», снова обыгрывающий классический сюжет сказки «Мадам де Бомон» и взялся сам выступить режиссером. Красавицу должна была играть Жюзет Дэй, а одну из ее сестер сыграла Мила Парелли. Хотя их отношения с Море были уже в прошлом, они по-прежнему относились друг к другу очень тепло. Для участия в фильме Море по особому разрешению генерала Леклерка отпустили с фронта. Однако съемки не раз были под угрозой срыва. Сначала киностудия отказалась от реализации столь странного сценария. Затем сам продюсер хотел прекратить съемки решив, что фильм про наряженного зверем человека не будет никому интересен. Как-то еле уговорил его снять на пробу одну из сцен фильма. Говорят, жена продюсера плакала на просмотре, и съемки были разрешены. Однако неприятности на этом не кончились. Были перебои с электричеством, Мила Парелли упала с лошади и чудом не получила серьезных травм, а у Маре, Началась жестокая аллергия на шерсть, которую клеили ему на лицо. Для образа чудовища его гримировали 5 часов. Три часа на лицо наклеивали специальную маску, сделанную по заказу лучшим французским специалистам по парикам, а одирать ее приходилось чуть ли не с кожей, и по часу уходила на каждую руку. А кроме этого, специальной краской красили зубы и накладывали звериные клыки. Кожа под гримом ужасно чесалась. К тому же из страха, что грим может отклеиться, Море на съемках питался исключительно компотами и пюре. В то же время у както тоже началось кожное заболевание. По мнению некоторых, это было проявлением его любви к Море. На съемочной площадке ему приходилось работать, закрыв лицо листом бумаги с прорезями для глаз, который как то крепил скрепками к шляпе. В военных условиях были проблемы с тканями, аппаратурой и пленкой. Зато эскизы за костюмов делали Пьер Карден и Кристиан Диор. Вспоминают, что Карден, у которого была очень схожая с Маре фигура, примерял его костюмы на себя. Море потом шутил, что манекеном для него выступал сам Пьер Карден. Когда в конце концов фильм вышел, он имел огромный успех неожиданно для самих авторов, почти сразу приобретя статус легенды. Следующей совместной работой, как то и Море, стала пьеса «Двуглавый орел» – романтическая история трагической любви королевы и анархиста, посланного ее убить. Королеву играла Эдвиш Ферье. Для Море она навсегда останется образцом элегантности, женственности и профессионализма. Спектакль с необыкновенным успехом шел целый год. И хотя рецензенты писали в основном о том, как технично падает с высокой лестницы Жан Море, а он делал это ежедневно, без страховки и дублеров, восхищения были достойны все участники спектакля. Через несколько лет как кто перенесет этот спектакль на большой экран, и снова падение Море в конце фильма будет вызывать аплодисменты. Вспоминают, что когда снимали эту сцену, как то попросил Море не шевелиться, чтобы без помех снять крупные планы, пока ему не скажут стоп. Про кодовое слово забыли, и Море, упав, лежал неподвижно так долго, что вся съемочная группа испугалась, не погиб ли он по-настоящему. Конец войны Море встретил национальным героем кумиром поколения, воплощавшим в себе желания и мечты всей нации. Казалось, его детская мечта стать популярным сбылась. Небо услышало мои молитвы и вняло им. С улыбкой говорил Маре. Как жаль, что я не догадался попросить Бога сделать меня большим актером. Может быть, я был бы им. В 40-х годах он много снимался. В 1946 году играл в адаптации Гюго Рюи Блас. В советском прокате ⁇ Опасное исходство ⁇ снятый режиссером Пьером Бионом по сценарию «Как то», где Море исполнил сразу две роли – студента Рюи Блаза и благородного главаря разбойников Сезара де Базана. Верный своему детскому обещанию, маре сам исполнял все трюки, которых в фильме было немало, хотя у него была сильная близорукость. Об этом мало кто знал, потому что Море всю жизнь отказывался носить очки, считая, что они делают его смешным если я готов рисковать то это потому что мне нравится преодолевать страх говорил море если ты соглашаешься играть роль где приходится подвергать свою жизнь опасности значит ты готов это сделать и мне это кажется вполне естественным Режиссер был категорически против не желая рисковать здоровьем знаменитого актера и оказался прав во время съемок маре чуть не утонул снимали сцену где герой море переплывает бурную реку актера затянуло головой вниз в стремнину, и он застрял между двумя валунами. Он едва смог выбраться на берег, на чем свет стоит, проклиная всю съемочную группу, но режиссер тут же попросил его снова залезть в то же место, пока свет не ушел. Однако этот случай не охладил пыла Море, и он продолжал сам исполнять все трюки. Рюе бласс был поначалу прохладно принят публикой, однако позже приобрел популярность как первый из целой череды историко-приключенческих фильмов, в которых за свою жизнь снимался Жан маре В ленте «Тайна Майерлинга» режиссера Жана де романтизированной историей самоубийства Рудольфа Габсбурга и его возлюбленной Марии Вечеры, Море сыграл Рудольфа. Марию играла Доминик Бланшар, очаровавшая Море как и ее героиня Рудольфа. Пронырливые журналисты даже стали поговаривать о свадьбе. Однако Море заявил: Я слишком люблю Доминик, чтобы пожелать ей такого мужа, как я. Они дружили многие годы. Да горел желанием снять еще один фильм с Море. Он чуть не ежедневно приходил в дом к Море и как то и умолял их написать сценарий для нового фильма. Однако как то отказывался. Тогда Далануа обратился к Неве который по сюжету самого нуа написал сценарий глазами памяти. Вместе с Море снималась красавица Мишель Морган. Море назвал ее «единственной женщиной, которую я мог бы по-настоящему полюбить». Однако Мишель, которая прекрасно относилась к Море как к другу, осталась равнодушной к нему как к мужчине. В то время она была увлечена актером Анри Видалем, за которого скоро вышла замуж. Она вспоминала. Он говорил мне, что хочет на мне жениться, но в то же время был влюблен в кого-то еще. Жан был великолепен, обаятелен, но иногда впадал в ужасный гнев. Играть с ним было удовольствием. Всегда все обсуждали. Никаких ссор, никакого соперничества. У него был священный огонь. У меня же не настолько. Он хотел уговорить меня играть на сцене, но я испытывала страх перед сценой. Позже мы играли с ним в священных чудовищах и каждый вечер, встречаясь, радовались друг другу. Гастрольные поездки с ним были очарованием: вечерние прогулки, маленькие бистро. Я любила честность Жана Море, его достоинство, его откровенность, его мужество. Он ничего не боялся, он был способен даже применить силу. Он не отказывался признать себя гомосексуалистом, не делая из этого знамени. Да, Я любила Жанна Море. Это была настоящая дружба. Маре еще раз встретится с Марган на съемках Стеклянного замка, и они будут дружить до самой его смерти. Наконец, в 1949 году Жан-Море снимается в фильме, который по праву считается как одной из главных вершин его кинокарьеры, так и высшей точкой его творческого союза с Кокто в прославленном. Орфеи. На роль смерти, в которой как-то хотел видеть черты своей давней возлюбленной Натали Полей, планировали сначала Грету Гарба, потом Марлен Дитрих, и в конце концов остановились на Марии Казарес, прекрасной актрисе, прославленной сотрудничеством с Альбером Камю, за что ее даже называли «музой экзистенциализма». На съемках этого многопланового, насквозь пронизанного символами фильма как то проявил необыкновенную фантазию. Он выстраивал декорации под необычными углами, придумывал множество трюков с зеркалами, которые образуют настоящий волшебный лабиринт. В одном из кадров, где Орфей Маре погружает руки в зеркало, роль стекла исполнял тазик с настоящей ртутью. Фильм моментально приобрел статус культового, да и сейчас по праву считается одной из вершин мирового кинематографа. Примерно в это же время личный союз Маре и то окончательно распался. Однако их дружба не прервалась. Наоборот, она переросла в практически родственные отношения. В конце 40-х Жанна Маре снова пригласили в комедии «Францесс». И он согласился, при условии, что ему дадут снова поставить росиновского британика». Впервые в истории прославленного театра актер, которому не было и сорока, не только сыграл роль Нерона в спектакле, но и был его режиссером и художником-постановщиком. Его уже давно не воспринимали как актера как то, никто уже не вспоминал, что поначалу его считали лишь талантливым протеже и красивым манекеном. В 50-х годах Море играет сразу в нескольких театрах, и к тому же много снимается, делая по несколько фильмов в год, и почти везде главные роли, успех и признание критики. Он работал с такими режиссерами, как Жан Ренуар, который снял Море в картине «Елена и ее мужчины», «Саша Гитри, у которого Море сыграл в ленте «Если бы нам рассказали о Париже», «Лукино Висконти», доверивший Море роль в киноверсии романа Достоевского «Белые ночи», Всемирную известность Море принесла экранизация графа Монте-Кристо, снятая Робером Верни. После нее женщины всего мира стали мечтать о французском красавце. На съемках «Спальни старшеклассниц» Море познакомился с Жанной Моро, игравшей там небольшую роль. Он был очарован ее талантом и задумал поставить специально для нее пигмалиона Бернарда Шоу. Ради этой постановки он перешел в театр «Дебуф-Паризиен», где скоро стал художественным руководителем. Репетиции «Пигмалиона», где Моррес снова был режиссером, декоратором и актером, он вел параллельно со съемками в картине Марка Аллегре «Будущие звезды». Несколько месяцев Море спал всего по два часа в сутки, зато и фильм, и спектакль пользовались большим успехом, а Жанна Маро обрела настоящую славу. На постановке пьесы Уильяма Гибсона ⁇ Двое на качелях ⁇ где партнершей Море была Ани Жерардо, Море снова работал с Висконти, которого пригласил режиссером. Сам Море не смог поставить спектакль, ведь в нем было всего две роли. И Море решил, что он не будет разрываться напополам. Театр был его миром, вспоминал один из его друзей. Он играл, как жил, как дышал. Он всегда репетировал и всегда был недоволен собой. Театр был смыслом его существования. Конец 50-х Море ознаменовал своей последней работой с Кокто, фильмом «Завещание Орфея», где сыграл Эдипа. Поэт Кокто вспоминает свою жизнь, пытаясь вернуть вдохновение и одержимость, и вместе с ним в кадре Серж Лефарь, Франсуаза Саган, Юла Бриннер, Шарля Знавур, Пабло Пикасса, Мария Казарес. Примерно в это же время началось долгое сотрудничество Море с режиссером Андре Юнибелем, который снял подряд сразу несколько костюмных исторических фильмов с Море. «Капитан», «Горбун», «Тайны Бургунского двора», в оригинале называвшийся «Чудо волков», «Парижские тайны». Эти фильмы, полные приключений и трюков, вывели популярность Море на новый виток. Теперь он был известен не как романтический герой любовник своих прежних фильмов, страдающий и мучающийся, а как настоящий герой, шпагой, отвагой, завоевывающий мир. По воспоминаниям, Юнебель пригласил Море на съемки, когда увидел, как он лихо повторил сложный трюк во время циркового выступления. Он признавался. Обычно актеры, целиком состоящие из мускулов, не обладают психологической глубиной. Нельзя требовать от Геркулеса из Чиничиты, чтобы он был даровитым исполнителем. Но Море... О, с ним я держал в руках редчайшую птицу. Фильмы Юнибеля побили все рекорды по сборам и до сих пор остаются невероятно популярными. Конечно, все трюки Море исполнял сам, хотя дело никогда не обходилось без несчастных случаев. На съемках сцены из «Капитана» где герой Морре взбирается на высокую башню с помощью двух кинжалов, на одном из дублей он сорвался и упал с пятиметровой высоты. К счастью, обошлось без травм. Когда Морре спрашивали, как он готовит свои трюки, он отвечал. «Часто режиссеры приглашают каскадеров, чтобы исполнить тот или иной трюк. Они репетируют «Я смотрю» и потом «Делаю трюк сам». На самом деле все трюки были тщательно отрепетированы вплоть до самого мелкого жеста. При этом Море никогда не занимался спортом, ограничиваясь лишь лыжными прогулками зимой и плаванием летом. Успех, награды и толпы поклонников не вскружили ему голову. Он по-прежнему не верил, что все восторги зрителей и критиков относятся к нему, и оставался тем самым добрым, радостным и честным парнем, которым решил когда-то стать. Всегда доступный другим, он принимал, не протестуя, всех представителей прессы, кроме дураков, не строил из себя важную персону, подобно другим известным актерам. жан Море был правдив по отношению к самому себе и по отношению к другим, но он мог быть и жестоким, когда следовало заступиться за кого-либо из его друзей, «Плохо переносил, когда ему противоречили», – писал его биограф Карль Вайсвайлер. Вместе с Фернанделем он основал и несколько лет возглавлял общество помощи актерам, потерявшим трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. Оно оказывало финансовую помощь, помогало в организации лечения или отдыха. Маре никогда не страдал звездной болезнью, не относился к себе всерьез. «Я лентяй», — писал Море о себе, — «и никогда этого от себя не скрывал. Все, что меня не забавляет, кажется мне смертельно скучным, а игра, насколько мне известно, не требует особых усилий, поэтому я всегда играл. Я играю в театре, в кино, точно так же, как я играю, когда рисую, пишу картины, леплю, занимаюсь постановкой спектаклей, создаю декорации». Я играю до изнеможения то в актера, то в гончара. Я играю сам с собой, против самого себя, будучи одновременно ребенком, взрослым, стариком. Только разговоров о своей личной жизни он не любил. Когда известия о его связи с как-то только начали распространяться, он получал множество гневных писем и очень тяжело переживал любые скандалы вокруг своего имени или вокруг своих друзей. Морэ не скрывал свою сексуальную ориентацию, но никогда и не подчеркивал ее. Говорил об этом без стеснения и без комплексов, но никогда не поддерживал шуток на эту тему. Как актер, он чувствовал себя лучше в компании женщин. Морэ был пунктуален и требовал того же от других. Однажды, например, один режиссер на две минуты опоздал на назначенную встречу, и рассерженный море заметил ему, «Если бы я был поездом, вы бы меня уже пропустили. Значит, я вам менее важен, чем поезд». Зато он умел быть щедрым, тактичным и деликатным. Рассказывает, что однажды в аэропорту он купил билет для женщины, которой не хватало денег на дорогу домой, а его подруги вспоминают, что такси, которое ждало их после обеда с Море, всегда оказывалось заранее оплаченным. Актер считал, что такси должен оплачивать мужчина. Однако и Море, который со стороны казался принцем из сказки, начинают настигать проблемы. Тяжело заболел его брат Анри, и Жану пришлось перевести его к себе. Примерно в это же время Море получил письмо из родного Шербура, в котором не бывал с детства. Оказывается, его отец, которого он не видел несколько десятилетий, тяжело болен и хочет с ним повидаться. Море несколько раз ездил в Шербур на свидание, пытаясь хотя бы теперь узнать своего отца поближе, пока, наконец, Альфред Море не скончался. Вскоре умер и Анри. Через несколько месяцев к Жану Море пришел один журналист, который сначала беседовал с актером о его ролях, а затем признался, что он – его двоюродный брат, племянник настоящего отца Море Эжена Удая. Анри это всю жизнь любила другого, однако тот был женат. Анриетта признала что Удай и правда был настоящим отцом всех ее детей. Альфред был бесплоден. Скоро Анриета перебралась к сыну. Она была стара, больна, к тому же постепенно теряла рассудок. Наконец, его друг последних лет, танцовщик Жорж Райх, покинул актера. Почувствовав себя одиноким, Море решается на серьезный шаг. По примеру, как то, который когда-то усыновил Эдуарда Дермита, он усыновил юношу цыгана Сержа, с которым случайно познакомился в баре. Сержу было 19, у него не было родителей, профессии, увлечений, и Море с энтузиазмом взял на себя ответственность за жизнь юноши. Он воспитывал его, пытался привить ему любовь к театру, занимал на съемках фильмов, где играл сам, нанял ему преподавателя по вокалу и даже договорился с композитором Жениной Берти чтобы она написала музыку к стихам, которые как то написал для самого Маре. Он хотел, чтобы Серж записал их на пластинку. Однако его приемного сына больше интересовали женщины и гулянки, чем песни, которые он считал старомодными и непонятными. Пластинку Маре записал сам. Со временем связь отца и его приемного сына все слабела. Серж жил отдельно и очень редко навещал Маре. Много лет спустя Жорж Райх вспомнил, что Море говорил ему «Если бы ты меня не оставил, у меня не было бы катастрофы, Сержа». И словно этого было мало. Тяжело заболевает Жан както человек, который был учителем, смыслом жизни и, главной, любовью Жана Море. Он бросил все свои дела, снова переехал к Кокто и преданно ухаживал за ним до конца его дней. 11 октября 1963 года стало известно о смерти Эдит Пиаф, давней подруги то. Узнав об этом, он сказал, «это известие не дает мне дышать». И вскоре, готовясь зачитать по радио траурную речь, скончался от отека легких. По признанию Море, это была самая тяжелая минута его жизни. В своеобразном письме некрологии, адресованном то, он признавался, Жан, я люблю тебя. Ты сказал в завещании Орфея, сделайте вид, что вы плачете, друзья мои, потому что поэт только делает вид, что он мертв. Жан, я не плачу. Я засну. Я засну, глядя на тебя, и умру, потому что с этих пор буду лишь делать вид, что живу. Еще через год, 15 сентября, скончалась мать Маре. После смерти както мары выполняет желание своего великого друга, ставит его последнюю пьесу «Ученик дьявола». Он снова играл, ставил, декорировал, шил костюмы. Спектакль не имел ожидаемого успеха, однако мары был счастлив хотя бы тем, что пьеса то увидела свет. По признанию его друзей, вся его жизнь вращалась вокруг както Он делал все в его чести ради его памяти. Говорят, именно по совету как то, Море начал сниматься в экранизации приключений Фантомаса, пародийном сериале по мотивам произведений Пьера Сувестра и Марселя А Успех этих фильмов был настолько предсказуем, что съемки второй и третьей частей начались еще до того, как был закончен монтаж Первый. Море, исполнившие в трилогии Роли самого Фантамаса, его протагониста-журналиста Фандора и еще кучу ролей, Стал невероятно популярен во всем мире и так возненавидел эти фильмы, что вместо запланированных изначально пяти картин было снято всего три. По иронии судьбы, фильмы про Фантомасса стали фактически концом карьеры Море в кино. С тех пор он появлялся на экране лишь эпизодически. Мне не предлагали больше ничего, кроме приключенческих фильмов. Ловушка, которой я старательно избегал, захлопнулась. Я начал отказывать, а потом. «Мне больше никто уже ничего не предлагал», — вспоминал Море. Последнюю крупную роль он сыграл в 1970 году в «Ослиной шкуре» Жака Деми. Актер, уставший от ролей романтичных красавцев и благородных дворян, практически полностью сосредоточился на работе в театре. «Я ни с чем не могу сравнить то чувство полного счастья, когда я выхожу на сцену или же получаю роль, которая мне нравится», — признавался он. К сожалению, эту страсть невозможно объяснить и людям, не связанным с театром. Это одновременно и ужасно, и прекрасно. Он сыграл множество самых разных ролей в самых разных спектаклях: Тартюфе Мальера и Сиди Корнеля, в современных комедиях и короле лири Шекспира. Один из критиков писал: Шекспир это высоченная гора, убивающая слабых и самонадеянных, дерзнувших на покорение ее. И что же? Море достиг вершины. Я не знаю сейчас равного ему в трагедии. Не знаю актеру, у которого была бы такая же глубина чувства. Его лир – глыба эмоций, вулкан, извергающий раскаленную лаву страданий и гнева. Море заново поставил пьесы как то «Ужасные родители», сыграв на этот раз отца, и «Царь Эдип». В 1972 году в спектакле Мариса Бежара «Памяти Жана Кокто» «Ангел Эртебис», он сыграл поэта, образ, воплощавший душу как то, а в 1983 году поставил в театре Девотелье пьесу «Кокто-Маре», которую вместе с Жаном Люком Тардье написал, основываясь на своей личной переписке с Кокто. С этим спектаклем он объездил полмира, отдавая дань уважения человеку, который стал для него смыслом жизни. Потом он поставит еще две пьесы как-то. «Вакха» и «Священных чудовищ», напишет книгу воспоминаний, о как то, возьмет на себя заботу о его творческом наследии. «Для меня он всегда был примером», — говорил Море. «Я старался быть похожим на него. Он был на недосягаемой высоте, и я пытался подняться на его уровень. И поэтому я не остался внизу, где был до встречи с ним. Для меня он не умер, потому что я продолжал думать о нем». Последние двадцати лет он словно прожил в тени самого себя. Море оставил Париж и купил дом на Лазурном берегу в городке Валарис, который называл «Внутренний двор», и где жил очень тихо и уединенно. Друзья говорили, что он любил одиночество, как другие любят солнце. В Валарисе Море смог наконец полностью отдаться рисованию, на которое раньше у него очень редко находилось время, а также заняться скульптурой и гончарным делом. Он познакомился с семьей гончаров Джо и Нини Паскали, которые сначала обучали его азам своего ремесла, а затем стали его ближайшими друзьями. Море лепил женщин с глазами оленей, людей, слившихся вместе и превратившихся в деревья, или водопады, статуэтки животных с человеческими лицами. Говорят, Пабло Пикассо, увидев некоторые скульптурные работы, Море удивился, как человек с таким талантом скульптора тратит свое время на какие-то съемки в кино и работу в театре. А еще он рисовал иллюстрации к книгам и сочинял сказки, создавал костюмы к спектаклям и писал мемуары, даже пробовал себя в роли парфюмера. В Валарисе Морре открыл небольшой магазин, где продавал свои работы. Правда, далеко не все покупатели узнавали в благообразном седом бородаче когда-то знаменитого актера. А он не перестал ни сниматься, ни играть в театре. В 1994 году он сыграл в «Отверженных Лелуша» с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. В 1996 м в «Ускользающей красоте» Бернардо Берталучи. А еще через год вышел на сцену в роли Проспера в «Буре» Шекспира. В день премьера Моррэ оказался в больнице. «Меня изобразили каким-то божеством, восседающим на облаке», — говорил в одном из последних интервью актер. «А я в этот день...» был на краю смерти. Служанка нашла меня лежащим на полу в ванной без сознания и с температурой за 40. Приятель, по профессии гинеколог, я, кстати, обожаю рассказывать всем, что у меня есть собственный гинеколог, доставил меня в госпиталь, где я полтора месяца пролежал в реанимации с двусторонним воспалением легких. Представляете себе, если бы я помер при таких-то афишах по городу. Это было бы верхом актерства. Друзья говорили, что Море до конца своих дней оставался ребенком и всю жизнь прожил, играя. Он писал своему другу, поэту Роберу Лободи. «Я делаю скульптуры не потому, что я скульптор. Рисую не потому, что я художник. Пишу не потому, что я писатель. Я только развлекаюсь, и вы это знаете. Снимите ваши искажающие очки. Я даже не знаю, являюсь ли я настоящим актером. «До последних дней Море был уверен, что все его удачи — череда счастливых несправедливостей. Мне никогда ничего не доставалось от жизни, кроме самого лучшего», — говорил он. «Это несправедливо». Незадолго до смерти он сказал. «Я всегда прислушивался к своему сердцу, потому что оно — символ жизни. Я не боюсь смерти. Наоборот, я хочу увидеть, как я умираю, чтобы понять, хорошо ли я сыграл все свои смерти на экране. Еще в 1988 году у актера обнаружили рак костного мозга, однако друзья отказались сообщать ему об этом. Он жил, считая свои недуги, лишь спутниками старости, и лишь когда обострившиеся болезни не позволили ему поехать с театром в гастрольное турне, поверил в собственную смерть. «В моей жизни было столько счастья, что я не имею права жаловаться», — говорил он. В 1998 году он посетил вернисаж в Каннах, где выставлялись его работы. Он с трудом передвигался, однако был по-прежнему весел и шутил. «Я ожидаю свою смерть с крайним любопытством», заявил он друзьям. «Надо уметь подчиняться неизбежному». Он скончался 8 ноября 1998 года в больнице Кан от отека легких, как и Жан Кокто. Жана Море похоронили на кладбище Валарисы. Его могилу охраняют выполненные им львы с человеческими глазами. Премьер-министр Франции Леонель Джуспен заявил по поводу смерти Море, что он создал за полвека свою актерскую вселенную, в которой талант выступил умноженным на мечту и на поэзию. Франция потеряла одного из самых выдающихся своих актеров и художников. Согласно его завещанию, все его имущество отошло супругам Паскали верным друзьям его последних лет. Но Серж Море оспорил завещание. Все наследство Море до сих пор находится под судебным арестом, и Серж бойкотирует все попытки примирения. Однако супругом Паскали удалось открыть в бывшем магазине Море в Валарисе небольшой музей его памяти, в надежде, что когда-нибудь они смогут превратить его в настоящий мемориал.